Часть вторая. Люк протянул руку к тому, что оставалось невидимым в воздухе и пробормотал: "Нет, но ну, хотя я всегда смутно понимал это, косыйма этого он уже понял всё ещё, когда был ребёнком. Это некая особая сила, структура, действующая в мире, она влияла на всё. Он всегда задумывался о таких вещах, вместо того, чтобы зацикливаться на непонятных чувствах. Он продолжал анализировать реальность вещей по мере их накопления и пришёл к такому выводу, прежде чем узнал о реальности существования монстров. Например, Империя Роланд, лишь взглянув на эту страну, можно заподозрить неладное. В этой стране было что-то явно ненормальное. Как и Империя Рэмрус, это место было также странной страной. А для начала тирания и коррупция знати продолжались очень долго, и всё же страна продолжала обладать подавляющей военной мощью на Южном континенте, Такова была эта странная реальность. Недовольство королём, неправильным правительством, отсутствие действий, хотя даже если бы всё это было, реформация никогда не была бы успешной. Такова была эта странная реальность. И если кто-то просматривал учебники истории этой страны, он мог бы заметить, что она поддерживала это состояние на протяжении сотен лет. Совсем недавно Сён стал возглавил революцию, изменив страну до такой степени, что она как будто переродилась. Хотя всё так обернулось, но эта революция, по правде говоря, была дурацкой. В конце концов, всё он также был у королевских кровей. Это означало, что даже сейчас страной правит кто-то той же крови. Кроме того, в течение такого ненормально долгого времени, как сотни лет, страной всё время управляли люди одной крови. Естественно, будет несколько революций. Это всегда была ужасная страна. Среди угнетённых людей были и компетентные, и те, кто собирал союзников и пытался начать революцию. В течение сотен лет происходили бесчисленные революции, и все они заканчивались неудачей. И отец начальника Люка, Рахеля Миллера, тоже был революционером. Человек средних лет, который, вероятно, руководил значительными силами. Эта революция должна была быть успешной, несмотря ни на что. Отец Миллера был дотошным и подготовил все заранее, за долгие годы и месяцы, и даже заполучил высшую знать на свою сторону. Но в итоге они потерпели неудачу. В конце концов, всё обернулось ничем, кроме трагедии. Почему им это не удалось, никто не знал. Когда Люк впервые встретился с Рахелем Миллером, он провёл существенное расследование о детали того, что делал отец этого человека, но даже тогда он не смог понять, почему революция потерпела крах. Хотя отец Миллера в то время обладал такой силой. И помимо этого, было много странного в этой стране. Все думали, что страна безумна, что должна измениться, но ничего не изменилось. Не предполагаю, что делами управляло нечто сверхъестественное, невидимое человеческому глазу, и история шла вперёд. Вот почему Миллер разделался оно своим лидером. Если каким-то образом существует какое-то странное проклятие или требование, необходимое для изменения этой страны, давайте начнём революцию, которая отвечает этим требованиям, и поэтому всего настал не был особенно необходим для революции, но они сделали своим лидером того, кто был ещё молод. и в чьих жилах текла кровь королевской семьи. И в результате революции удалась. Тот факт, что Сион стал королем, означал, что могут быть некоторые проблемы с тем, чтобы назвать это революцией, но Миллер сделал это. Но в конечном итоге этой страной с давних пор продолжал править тот, в чьих жилах текла королевская кровь. И причиной этого было несколько существ в этом мире, боги, хотя в империи Роланд, в которой не было религии, существования таких вещей не чувствовалось, Но то, что какое-то большое нечеловеческое существо манипулирует разумом мира, об этом Лёк всегда подозревал. И как будто чтобы убедиться в этом вдвойне, перед ним появился Лейрал Летоло, человек, переставший быть человеком. Лёк вспомнил этот момент. Момент, когда он предстал перед ним, Лейрал предложил поговорить о существовании героя, богини жрецов, которые их создали. Он вспомнил предложение обсудить, как они, как люди, должны были противостоять таким монстрам. На этом он оборвал свои размышления. И он посмотрел за окно. В этой гостинице, полностью спрятанной в переулке, почти не было шума. Но, вглядываясь в эту темноту, люк пробормотал. «Боже, похоже, гость пришёл». Затем, слегка открывая глаза, он произнёс, поднимаясь. «Тем не менее, я вроде не знаком ни с кем в этой стране». Он посмотрел на улицу, откуда приближалась предполагаемый знакомый. Конечно, хоть он и заметил присутствие другого человека, он не мог его распознать. Он двигался в сторону окна, чтобы закрыть его, и, выполняя это действие, положил руку на окно. Из окна в узком месте подобном этому не было слепых зон, и поэтому он мог видеть всё. Там никого не было, и, несмотря на это присутствие неуклонно приближалось. Кажется, всё начнётся в любой момент. сказало Лёк, закрывая окно. Он сделал шаг назад, посмотрел на окно, и если что-то приблизится и пробьёт окно, он сможет с ним справиться. Даже если противник использует какое-то заклинание, чтобы скрыт себя из поля зрения, или если он обладал руфрагмей, наделённым такой способностью. В любом случае, если противник обычный человек, есть способы борьбы с ним. Но вот сторона, управляемая монстром какой-то неизвестной природы именуемой богом В течение этого времени ощущение присутствия неуклонно приближалось, поэтому он вынул нить Лацали из своего кармана и размотал вокруг себя. Эту нить можно было распустить вдалеке от себя, а также было невозможно разрезать, таковы были её свойства. Она провела её в сторону окна. Если противник был материален, эта нить была бы эффективна. Ограничив врага нитью, он атаковал пространство, но следом... Это плохо! Застонал Люк. Как и ожидалось, ощущение присутствия всё ещё приближалось. Нет, это уже было не просто присутствие. Теперь чувствовалось явное намерение убийства. И легко брошенная из окна нить Лацеля вообще ни с чем не соприкасалась, поскольку то, что не было видно, продолжало приближаться к Люку уже в его комнате. Как и я думал, это не материальный враг. А Люк сделал ещё шаг назад. И открыв дверь комнаты, он выбежал за её пределы. Ощущение присутствия преследовало его. Люк не оглянулся и ворвался в соседнюю комнату на втором этаже. Ударив ногой в окно, он выскочил на улицу. Удар его ноги затормозил о стену противоположного здания. Он рухнул в переулок и побежал. Неудивительно, что ощущение присутствия продолжило преследовать его сзади. Нет, его там больше не было. Теперь казалось, будто оно обволакивало его со всех сторон. Жажда убийства... Нет, злоба начала окружать Люка. Моя ошибка, а? То, что враги так легко обнаружили моё местонахождение, делает меня никудышным шпионом, не так ли? Капитан Милкра сердится из-за этого. Он сворачивал через многочисленные переулки, чтобы скрыться без проблем, насколько это было возможно. Он выбирал пути без признаков людей и так нёсся вперёд. Однако чем дальше, тем больше росло ощущение присутствия, и всё же он, не задумываясь, побежал по улицам. Причина заключалась в том, что благодаря расположению этого приближающегося нечто, которое он чувствовал, в сочетании с картой улиц, которая формировалась у него в голове, он заметил путь, по которому у него был шанс сбежать. Движения этого нечто не были особенно быстрыми. Кроме того, во всём этом была какая-то система. Я должен быть в состоянии. А, моя ошибка, застонал он хмырись. потому что он только сейчас заметил, что на карте, которая сформировалась у него в голове, финальным пунктом назначения, куда он сейчас бежал, была церковь. Похоже, что это нечто преследующее его сзади загоняло Люка в сторону церкви. Люк перестал бежать и сказал таким тоном, будто он был сам себе противен. Почему я совершил такую ошибку? Неудивительно, что ощущение присутствия этого нечто начало приближаться. Много, много этих невидимых нечто. Вероятно, было уже невозможно убежать, более того, единственным свободным путём оставался путь к церкви. Э, та моя опащность. Нет, хотя похоже, что я специально направляюсь чьей-то рукой в сторону церкви. В любом случае сегодня мне дали разрешение на вторжение. Но то, что она старается изо всех сил загнать меня туда, может значит, что даже если это нечто захватит меня, оно не может промыть мне мозги, не так ли? Кажется, я могу рассмотреть эту возможность. Нет, хотя я, вероятно, не могу даже надеяться, но похоже, есть неплохой шанс, что я попаду там в засаду. Именно тогда нечто настигло Люка, как будто полностью обволакивая его, разом нахлынуло что-то вроде чистого комка зла. Не сопротивляйся. Внезапно прямо в голове раздался голос. А, как я и думал, это магия промывания мозгов? Голос продолжал: "Иди в церковь. Там ты найдёшь спасение". В то время как голос заговорил, тело Люка начало двигаться само по себе. Хотя он не отдавал ему таких приказов, его ноги задвигались сами по себе и начали идти. Он посмотрел на своё тело. "Не реагируйте на сигналы мозга", приказал он. Тогда движения его тела прекратились. Если он не продолжит отдавать этот приказ, его тело снова начнёт двигаться. На но... этом уровне магии промывания мозгов ничем не отличается от того, что использовал бы человек. И поэтому я могу с этим справиться. Но они безусловно серьёзно относятся к тому, чтобы я пошёл в церковь, не так ли? На эти слова был ответ, но вместо голоса, который ранее раздавался в его голове, теперь это был голос человека. Неподалёку от люка из честного дома заговорил мужской голос. Для обычного человека это довольно прямо, а? Из дома вышел мужчина средних лет с бородой. Кто ты? Почему не работает магия промывания мозгов? Элюк собирался ответить, но затем позади него, но ну, неважно, кто ты. В конце концов, ты станешь ещё одним из моих приверженцев. И в свободное время мы исследуем твой мозг. Элюк обернулся на женский голос, там на него пелила торговка, похоже, эти слова принадлежали той женщине. Воля того ребёнок, идущий к нему, посмотрел на него и сказал: "Тогда, может, стоит уже покончить с этим? А следом давайте накажем еретика". сказала мать ведущая ребёнка. И все они засмеялись. И как будто тут собралось всё население улицы. Его окружили сотни людей, безумно смеющихся, и поймать его. В тот же момент, когда в голове раздался голос, эти сотни людей разом бросились стань его. Оглядываясь, Люк сказал с восхищением в голосе: "Как замечательно. Да он фактически манипулирует всей страной". Конечно, это намного превосходит уровень магии, который мог бы использовать человек. Он выпустил нить лацеля в сторону стены здания. Нить обвила часть водопровода, потянув за нить, он поднял своё тело в воздух, но не двигайся. Раздался голос в его голове. Его тело отреагировало на это. Его мозг в ответ на голос собирался перестать двигаться. Не слушай голос. На но... Не слушай голос. Двигай рукой. Люк приказал своему телу, пытаясь сбросить взов нагие промывания мозгов, накладываемые этим голосом. Затем его рука, которая начала терять свою силу, снова закалила свою волю, потянув за нить, он оттолкнулся от земли и прыгнул. И прыгнув в сторону от стада людей, бросившихся на него, он поднялся в четырёхэтажное здание, поднявшись ещё выше, он двинулся на крышу. За это время собралось больше людей, сотни людей уже смотрели на Люка и Хватайте его! Хватайте его! Повторяя, это они заполонили землю, и один за другим они начали подниматься вслед за ним, а Олег смотрел на это свысока. Затем он сформировал карту в своей голове и думал о том, сможет ли сбежать с крыши. Но это был очевидный вопрос. Если каждый в этом городе мой враг, тогда невозможно сбежать, не так ли? сказала она беспокоенным голосом. Независимо от того, как он попытается сбежать, Его несомненно поймают. В конце концов, в этом городе были сотни тысяч людей. Он не сможет дезориентировать все направленные на него глаза и избежать, и даже если он каким-то образом найдёт способ покинуть этот город, он всё равно будет на территории империи Ремрус. Где-то по пути его определённо поймают. В любом случае, тот есть всеобщий бог, который смотрит на это всё с неба, не так ли? Но всемогущий бог больше не отвечал. Вместо этого люди которым этот бог промыл мозги, достигли Люка. И они схватили его за руку, за ноги, потянули тело к земле, подняли кулаки и начали избивать его изо всех сил. Он застонал, затем с неба раздался голос. "Ош, прости, это тебя не сильно накаутировало. Нет, манипулировать таким количеством людей само по себе сложно, понимаешь? Следующий должен справиться". Услышав голос, Лёк снова посмотрел на безоблачное, красивое небо, полное звёзд. "Ты обычный бажок, не так ли?" сказал он, и снова на него обрушились кулаки. При этом Лёк почувствовал, как начал тереть сознание, но не упал без чувств, и снова заговорил голос. "Ещё один провал. Если тебя вдруг случайно убили, ты уж прости за это". От постоянных ударов его сознание стало угасать. Он чувствовал, как погружается в темно а в итоге он погрузился в сон и в этом сне он продолжил вспоминать прошлое воспоминания о том когда в империи роланд ли раллютоло предложило ему сделку сделку с человеком который перестал быть человеком